Глава 18 Его сбруя и его обещания. «Ибо не до полета крыльям символия, лишь небо взбивают пустое». Томас Стернс Эллиот. «Пепельная среда». Перевод Степанова. Должно быть, в конце концов, Риан все-таки заснула, ведь, пробудившись, Эрсиваль увидела, что та лежит, уткнувшись лицом в подушку, и негромко похрапывает. Высвободившись из-под крыла и свесив ноги с края кушетки, Персиваль с нежностью посмотрела на Риан. Неужели кто-то спит так, как это показывает в драмах? Аккуратно и собранно. Персиваль поцеловала бы Риан в лоб, но поцелуй означал бы не то, что нужно Риан. А Персиваль не хотела причинять ей больше страданий, чем нужно. Поэтому она протерла глаза как можно тише, оделась и басая, вышла в коридор. Она похудела. Но этого следовало ожидать. Встав на узорчатую ковровую дорожку, Персиваль сжала пальцы ног и увидела кости, жилы и синие вены под голубоватой кожей. Словно отвечая ей, заурчал желудок. По крайней мере, это позволило Персиваль выбрать направление. Она встала на цыпочки и медленно повернулась глубоко, вдыхая в себя воздух и пытаясь найти запах завтрака или обеда. Она предполагала, что время уже близится к обеду и она действительно почувствовала какой-то сладкий зерновой аромат, похожий на запах горячих хлопьев или свежеиспеченного хлеба. персиваль пошла на этот аромат не назад в сторону холла, а в противоположном направлении, вглубь отцовского дома. В коридоре было прохладно, но она едва это замечала. В последнее время персиваль так часто мерзла, что, похоже, закалилась навсегда. Но тот хлебный запах, а также аромат кофе влекли ее к себе. «Уж не проспала ли я целые сутки?» — подумала она, однако внутренние часы заверили ее, что сейчас лишь чуть больше четырех часов дня. В воздухе гудели голоса, и одним из них был узнаваемый бретон Бенедика. Однако разобрать слова ей не удалось. Голоса повели ее в ту же сторону, что и запах кофе. В конце концов, она прошла через дверь, которая выглядела декоративной, но, скорее всего, была еще не закрытым герметичным шлюзом. Персибаль остановилась. Она ожидала, что увидит обеденный зал и блюда на буфетах или в руках у суетящихся слуг, но вместо этого она обнаружила маленькую залитую солнцем комнату с желтыми стенами и веселым оранжевым плинтусом. В комнате стоял круглый стол на шестерых. За ним в положении на 10 часов и на два часа спиной к окну сидел Бенедик и Тристен, подстриженный и выбритый, Перед ними на столе стояли миски и чашки. Из этой части дома открывался другой вид. Яблони, под которыми выросли сугробы, а за ними то, что летом должно быть поляной. Красная птица размером не больше ладони персиваль перелетала с ветки на ветку. Похоже, вспышка на солнцах закончилась. Свет выглядел нормальным. А другие органы чувств сказали персиваль что фоновый уровень радиации падает. «Бриэн говорит, что солнце умирает», — сказала персиваль Она выдвинула стул и села, чуть наклонясь вперед, чтобы было место для крыла. «Настоящая дочь своего отца», — отозвался Тристен. Бенедик покачал головой, и еле заметно улыбаясь, и поэтому персиваль не могла понять, адресована ли насмешка ей и насмешка ли это вообще. персиваль откашлялась. «Что на завтрак?» — спросила она. Тристен встал и достал из шкафчика чашку. На столе стоял кофейник. Персиваль налила себе кофе и добавила в него соевое молоко и мед. бенедик сказал лишь одну фразу. «Откуда это знает Рен?» Пока Персиваль пила кофе и рассказывала про героя Инга, Бенедик и Тристен многозначительно переглянулись, когда Персиваль поведала им про майлори Рядом с ней на столе появилась миска с овсянкой. Ее ненадолго отвлекла необходимость добавить в кашу мед, корицу, соль и соевое молоко. Слугу воскресшего, который оставил все эти ингредиенты на столе, она почти не заметила. Персиваль закончила свой рассказ и доела кашу почти одновременно, после чего оттолкнула от себя миску. Похоже, что герой Инг давно это подозревал. С тех пор, как закончилась эпоха движения, Солнце всегда были нестабильными. «Тогда зачем мир привели сюда?» — спросил Тристен. Это, конечно, был риторический вопрос, и именно Тристен был больше всех шокирован, когда прозвучал ответ. «Потому что в то время не было выбора». Голос был низкий, хриплый и резкий, словно его обладатель говорил слишком много или слишком мало. Не успел он договорить фразу, а Бенедик уже вскочил, выхватив пистолет и кинжал. Тристен остался сидеть со скучающим видом, и его рука на скатерти не сдвинулась с места, но Персиваль чувствовал накопленное в нем электричество. Он казался расслабленным, но был напряжен не меньше, чем вышедший на охоту кот. Персиваль поставила чашку на стол. Кофе был с кардамоном, и она твердо решила, что допьёт его. А затем медленно отодвинула стул, чтобы встать. Поворачиваясь, она крепко свернула крылья, чтобы не загораживать обзор и не блокировать линию огня отцу и дяде. Повернувшись, она увидела человека, невысокого мужчину, который совершенно не соответствовал своему голосу. Длинное, морщинистое лицо, обрамляли светлые волосы, нос, похоже, был сломан в нескольких местах. персиваль заморгала. Она не знала, доводилось ли ей видеть настолько уродливого человека. На нем был серый сюртук без рубашки, а его ноги были босыми, как и у Персиваль, но гораздо более мозолистыми. «Я — Самаэль», — заявил он, — «ангел биосистем. Я боюсь, что призрак героя Инга абсолютно прав. Нам действительно пора отправиться в путь». «Не сочти за грубость», — сказал Бенедикт, не опуская оружие но нам будет проще установить дружеские отношения, если ты откроешь нам, как именно ты вошел в мой дом». Самаэль помедлил, светлые локоны обвелись вокруг его узловатых ладоней, когда он заводил волосы за уши, блеснули серьги и персни. «Вот так», — ответил он и исчез, словно выключенный свет. Бенедикт невольно шагнул вперед, а Тристен двинулся в сторону, прикрывая его с фланга. Персиваль выгнала шею, когда человек пропадает и из виду. Это наверняка как-то связано со спецэффектом вспышки света или хлопком воздуха. Простых чистых исчезновений не бывает. А затем Самаэль появился снова, на сей раз над шкафчиком, в зеленом камчатном кафтане с парой черных крыльев, которые, в отличие от крыла, уходили в стену. Ты проекция, сказала Персиваль. Самаэль зацокал языком. Почти. Он открыл шкафчик, закрыл его, постучал ногтями по накладке из вишневого дерева, затем взял чашку и протянул ее Тристену ручкой вперед. Поспею ли я просить об одолжении? Сильно наклонившись вперед и вытянув руку, Тристен осторожно взял чашку. Затем он наполнил ее кофе и передал обратно. Благодарю сказал Самаэль и сделал глоток. Бросив косой взгляд на Тристена, Бенедик убрал оружие. "Спасибо", сказал Самаэль. Все равно ты лишь испортил бы панели обшивки. С формальной точки зрения я, распределительный искусственный интеллект, а точнее объект, которому поручено поддерживать корабль, который вы называете мир, в пригодном для жизни состоянии. Этому состоянию угрожает серьезная опасность. То, что вы видите, Быстрым движением руки он остановил Бенедика, который собирался задать вопрос. «Это на самом деле голограмма. Аватар, анимированный с помощью преломленных световых волн. Я, Самаэль, повсюду вокруг вас». Что-то быстро погладило щеку Персиваль, хотя Персиваль ничего не заметила. Судя по тому, как вздрогнул Тристен, он почувствовал то же самое. Бенедик не шелохнулся, но его глаза прищурились. Самаэль, начал Тристен, Самаэль остановил его, подняв руку. Я пришел к принцессе, сэр Персиваль, ты должна знать, что Прах слышит каждое слово, которое я говорю тебе. Все видят, что твоя шея склонилась под его ярмом. Крылья Персиваль взмахнули один раз, и Персиваль почувствовала, как движется воздух между перьями, и испугалась, что сейчас начнется приступ ярости. Тем не менее, она сказала, «Ты можешь снять его с меня? Мне не нравится ни его сбруя, ни его обещания». «Не могу, принцесса», — ответил Самаэль. «Чтобы убрать крыло, мне пришлось бы его съесть. А поскольку он уже сильно интегрирован с твоим симбионтом, то при этом я поглотил бы и тебя». Оно сказало, что прах любит меня. Оно сказало, что он собирается жениться на мне. Не сомневаюсь. «Но мы же этого не допустим, верно, джентльмены?» Персибаль польстила, что Бенедик отступил, а Тристен скользнул вдоль стены, и в результате оба встали рядом с ней. Она почувствовала себя защищенной, и это придало ей сил. Она бы стала еще сильнее, если бы знала, что они подчинятся власти, которую дал ей ангел, и поставят ее во главе. Но когда Бенедикт прочистил горло, Самаэль бросил на него заговорческий взгляд и жестом постарался его успокоить. персиваль захотелось искусать их обоих. Она спешно начала подыскивать слова, способы вернуть контроль над ситуацией, и ей в голову пришел вопрос. Почему ангела жизнеобеспечения назвали в честь яда? Самаэль допил кофе и откусил кусочек чашки. Похоже, его это не удивило. Кофе для него, видимо, ничем не отличался от кружки, если не считать того, что кружка хрустела на зубах. Он наклонил голову на бок, словно прислушиваясь, и это заставило персиваль предположить, что вопрос попал в точку. Потому что в древнем иврите не было понятия мутаген. То есть ты занимаешься не только жизнеобеспечением мира, да? Ты еще и ангел эволюции? Или чего-то в этом роде? Бенедик у нее за спиной пошевелился, но не стал ее прерывать. А Тристен скрючился в углу, чтобы с тыла его прикрывала стена, и чтобы у него была возможность следить за Персиваль, Самоэлем и Крылом одновременно. «Или чего-то в этом роде», — отозвался Самаэль. Каким бы уродливым ни был его аватар, его улыбка была абсолютно ослепительной. Пока Персиваль обдумывала следующий вопрос, Самаэль... В два приема доел свою чашку. Каким-то образом Персиву удалось не посмотреть на отца и не обратиться к нему за помощью. Может ли ангел быть не идеально честным? Ангел может все, для чего его создали. С абсолютной откровенностью ответил Самаэль. Люди единственные животные, которые намеренно и методично меняют себя. «Ну да, есть муравьиная матка, которая отрывает себе крылья, но, думаю, ты согласишься, что это другое». Он потер руки. «Мне придется рассказать вам одну историю». Персиваль сломалась. Она посмотрела на Бенедика. Он кивнул и указал на стол и стулья. Снова мигнул свет, после чего Самаэль оказался за столом. Остальные присоединились к нему, хотя и не так изящно. Бенедик отодвинул стул для Персиваль, и она решила не устраивать из-за этого сцену. Пока Бенедик садился, Персиваль пила холодный кофе и ждала, когда Самоэль заговорит. У мира есть имя, сказал Самаэль, это имя лестница Якова. Я знаю, ответила Персиваль, оно написано на его боку. Самоэль рассмеялся, но персиваль была нужна только еле заметная улыбка Тристена. Тристен уперся локтями в стол, положил подбородок на сплетенные пальцы. Снова обманчивая поза отдыхающего человека. Она снова глотнула кофе, наблюдая за ангелом яда. «Ты знаешь, зачем нужен корабль поколений?» «Для колонизации», — сказал Бенедикт, пока Персиваль все еще обдумывал свой ответ. Он подогрел свою чашку, подлил еще кофе Тристену, остатки налил Персиваль чтобы вести людей от одной звезды к другой в поисках новых миров. Это долгий процесс. «Для него требуется несколько поколений», — сухо сказал Самаэль. А когда Бенедикт кивнул, признавая его правоту, продолжил. «Должно ли время полета быть потрачено зря?» Персибаль поразмыслила над его словами про муравьев, отрывающих себе крылья. «Его можно использовать для селекции, да?» «За это время можно создать все, что захочешь», — ответил он. Его черные крылья исчезли, и Персивель даже не заметила, когда именно это произошло. Он заерзал на стуле, расправляя полы кафтана на ногах. «Форсированная эволюция. Человечество, созданное в соответствии с планом. Ты знаешь, что такое лестница Иакова?» «Это игрушка», — сказала она, и Самоэль нахмурился. «Это лестница, по которой ангелы поднимаются на небеса», — ответил он. «Это трудный путь к возвышению». «Возвышенные», — сказала она, впервые ощутив вкус данного слова. «Плебей, форсированная эволюция, этот мир, парник, лаборатория с экспериментальными и контрольными группами». Персель вдруг поняла, что высунула язык от напряжения, словно ребенок. Она закрыла рот и прикусила верхнюю губу. А затем что-то идет не так, сказала Персель, происходит катастрофа. И вы ковыляете к ближайшей звезде. Еле заметная усмешка Самаэля свидетельствовала о том, что он наслаждается ее дедуктивным методом, даже если при этом она просто идет по следу из крошек, которые он выложил для нее. Но что, если ей все-таки понравилась эта улыбка? Даже если звезда не очень хорошая. На безрыбе и рак рыба, сказал Самаэль, с довольным видом откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Для того, кто хочет жить, конечно. А как только произошел один несчастный случай, отказы систем пошли каскадом. У командования инженерного отдела... Разные представления о том, что нужно делать дальше. У пассажиров свои планы. Ручной бог данного мира, его направляющий интеллект, не может дальше оставаться в состоянии гештальта и раскалывается на несколько демиургов, у каждого из которых свои интересы и сферы влияния. «Они не разговорчивые, сказала Персиоль, надеясь снова услышать его смех. «Самаэль, если ты демиург эволюции, то кто такой прах? Демерк памяти, ангел базы данных, кристалла голографической памяти и стоячей волны, ангел знания о том, где вы были». «Но ты, очевидно, тоже что-то помнишь?» «Только то, что произошло после фрагментации». Самаэль похлопал ее по руке. Она постаралась не думать о том, что он говорит с ней покровительственно, и то, что я узнал заново и вы с прахом расходитесь во мнениях. Мы сходимся в том, что именно нужно сделать. Мы много веков ремонтируем, укрепляем и защищаем мир. Как и инженеры. Это была лесть, но в ней содержалась и крупица правды. Персиваль кивнула. «Но у нас разные представления о том, как именно это сделать», — продолжил Самаэль. Тристен накрыл рукой ладонь Персиваль, то которой только что похлопал Самаэль. Бенедикт откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, внимательно слушая разговор. И о том, кто должен быть главным? Спросил Тристен. Если мы хотим восстановить Ештальт разум корабля, извиняющимся тоном произнес Самаэль, то кого-то придется съесть. Уверен, вы понимаете, в какой ситуации я нахожусь. «Итак, на небесах возник разлад», — сказал Бенедик. «Ты хочешь сорвать планы прахом?» «Да». За спиной Персива зашуршало крыло. Тихо, но яростно она приказала ему заткнуться, и каким-то чудом оно затихло. «И чем я могу помочь тебе, Самаэль?» «Это простой вопрос», — сказал Самаэль. «Не выходи за него. Выбери меня».